сам настоял, чтобы я вышел с ним прогуляться, так сказать, и добавил, что, как только меня немножко поднатаскает, я начну работать на собственный страх и риск. Иными словами, он мне только поможет освоиться, а дальше, если мне будет угодно, я смогу уже действовать сам по себе, а ему останется лишь пожелать мне удачи. Все было точно. как с майором Джеком, который отправился со своим наставником, чтобы поучиться у него приемам и прятать краденое, но все равно получил свою долю, так и со мной. Если ему повезет, сказал он, я все равно получил свою долю, как если бы я был равным участником в этом деле. Таков их обычай, заверил он меня, для того, чтобы поощрять юных новичков которым следует действовать безо всякого страха с самого начала. Ибо в этом деле успех ожидает только того, у кого сердце льва. Я долго колебался. Меня пугал риск. Я даже рассказал ему историю капитана Джека, моего старшего брата, если его можно так назвать. Эге, полковник, сказал он мне, да ты, я вижу, малость трусоват. А трусам в цехе не место. Нет, только отвага помощница в нашем деле, только она. А и то сказать, пусть тебе оно и не подойдет. Все одно риску тут нет никакого. Потому как если меня схватят, сказал он, тебя все равно отпустят, раз ты тут ни при чем. А доказывать это проще простого. Раз виноват я, значит... «Не ты это сделал!» Подавшись на уговоры, я, наконец, отважился выйти с ним. Вскоре я убедился, что мой новый друг был вором самого высокого класса, просто-таки выдающимся карманником, и метил куда выше моего братца Джека. Он был много крупнее меня, хотя мне к тому времени исполнилось уже почти пятнадцать, но для своего возраста я был мелковат, а что до нового ремесла, тут я оказался простофилию. Только значительно позже я узнал то, чего не знал с самого начала, и понял, что занятие это преступно. Раньше я полагал воровство обычным делом, которому и собирался выучиться. Конечно, я был тогда еще не сведущ в законах гражданских и слишком юн годами. Но я и потом долго считал, что за такие дела... Как воровство полагается только крепкая накачка или взбучка. У нас это называлось «штаны спустить». А нам и не жаль было. Все равно одно рванье носили. И я только много лет спустя узнал, что воровство считается уголовным преступлением, за которое нас могли отправить в тюрьму. И узнал это, когда одного взрослого парня, почти уже мужчину, из нашей компании за это вздернули. Вот тогда я и сильно напугался. Но об этом вы еще услышите. Итак, поддавшись на уговоры моего старшего друга, я пошел с ним. Бедный, невинный ребенок. Я как сейчас помню все, о чем я думал тогда. Без всяких дурных наклонностей, в жизни не укравший ни гроша, когда ювелир оставлял меня в своей лавке присмотреть за грудами денег, рассыпанных перед самым моим носом, я до них и не дотрагивался. Вот ведь до чего доходила моя честность. И все же коварный искуситель поймал меня на свой крючок. Так как я был совсем еще дитя и по-детски даже в мыслях не имел, что шарить по чужим карманам – это нечестно. Напротив, как я уже сказал, я полагал это своего рода ремеслом, которому не мешает поучиться. Но... Занявшись им, я так увяз в этой трясине, что отступать было поздно. Вот так я и сделался вором помимо моей воли и преуспел в этом, как мало кто из моих собратьев, избежав общей участи людей нашей профессии, я имею в виду галеры или виселицу. В первый же день, что я решил выйти с моим учителем, он повел меня прямо в город. Когда мы спустились к реке, он зашел со мной в длинный зал таможни. Выглядели мы настоящими оборванцами, особо я. Мой вожатый был все-таки в шляпе, в рубашке и даже с шейным платком. У меня же не было ни одного из этих трех украшений с тех самых пор, как скончалась моя кормилица. А случилось это уже несколько лет назад. Не такую жизнь я вел, чтобы прикрывать голову шляпою. Он велел мне держаться невдалеке у него на виду, но не вовсе рядом и словно бы не замечать его, пока он сам не подойдет ко мне. А если случится переполох, вести себя так, будто я его и не знаю. Я сделал все, как он мне приказал. А он тем временем совал свой нос во все углы и внимательно оглядывал каждого. Я не спускал с него глаз, но держался все время на расстоянии. У противоположной стены зала делая вид, что выискиваю на грязном полу булавки. А когда я в самом деле находил их, то подбирал и втыкал себе в рукав. Так что понемногу у меня набралось не менее сорока, пятидесяти вполне годных булавок. Однако своего компаньона я из виду не терял и видел, как он сновал туда-сюда в толпе людей, проходивших таможенный досмотр и разговаривавших с чиновниками. Но вот, наконец, он подходит ко мне, наклоняется, словно чтобы поднять с полу рядом со мной булавку, и сует что-то мне в руку, бросив при этом, прячь и беги за мной вниз по лестнице, живо! Сам он не побежал, а смешался с толпой и спустился вниз э, не главной лестницей, по которой мы поднимались, а маленькой узкой лестничкой в другом конце зала. Я следовал за ним. Он это заметил и продолжал свой путь, не остановившись даже внизу, как я рассчитывал, не сказав мне ни слова. Пока через бесчисленные узкие улочки, проходы и темные закоулки мы не добрались до... Фенчерс-стрит, а оттуда через Биллитер-лейн на Лиденхолл-стрит и дальше к рынку. То был день поста, и потому мы устроили, устроились на одном из прилавков рыночных мясников. И тут только он велел мне вытащить то, что я спрятал. Это оказался небольшой кожаный бумажник, внутри которого был вклеен французский календарь, и хранилось уйма всяких бумаг. Мы просмотрели их и обнаружили несколько денежных документов, в том числе векселей и разных расписок. Толку в них я не знал никакого, однако среди прочих я увидел вексель на имя ювелира от некоего эра Стивена Ивенса на выплату, как объяснил мне мой друг, трехсот фунтов по предъявлении векселя, а кроме него... Еще расписку на 12 фунтов 10 шиллингов. Тоже на имя ювелира. Только не помню от кого. Еще были там один-два векселя на французском, но мы оба не могли их прочесть. По-видимому, довольно крупные, поскольку на них стояло иностранные векселя. Мой учитель прекрасно разобрался, что причитается по векселям, выданным на имя ювелира. Я наблюдал за ним. когда он читал расписку с Эра Стивена. Он решил, что этот вексель слишком крупный, чтобы путаться с ним. А когда дошел до расписки на 12 фунтов, 10 шиллингов, сказал, «Вот этот сойдет». «Пошли, Джек». И тут же пустился бегом на Ломбард-стрит. «А я за ним», засовывая на ходу остальные бумаги в бумажник. По дороге он первым делом выяснил имя владельца расписки и тогда уже направился прямо в ювелирную лавку. Напустил на себя степенности и получил там деньги владельца расписки. Безо всякой задержки и без единого вопроса. Я стоял на противоположной стороне улицы, выполняя роль зеваки. Однако я заметил, что, предъявляя вексель, он достал и бумажник. как будто он слуга купца, посвященный во все его дела, а потому имеет при себе все прочие его бумаги. Ему выплатили золотом. Он поспешил пересчитать все и убраться во свояси, перейдя улицу. Он прошу, прошмыгнул мимо меня и направился в переулок, носивший название «Двор трех королей». Потом мы вместе пересекли улицу в обратном направлении и через Клемент Лейн поспешили к капустной гавани. И там наняли запение лодочника, чтобы он переправил нас через реку прямо к собору Сент-Мэри, где мы высадились и почувствовали себя в полной безопасности. Тут он оборачивается ко мне и говорит. «Счастливчик ты, полковник Джек, хорошее дельце мы обделали». «Пойдем-ка с тобой сейчас к Сент-Джорд-Филдс и там разделим всю добычу». Мы отправились туда. Он уселся на травку в стороне от дороги и вытряс все деньги. «Смотри-ка, Джек», — говорит он мне, — «видал ты когда-нибудь такое?» «Никогда», — говорю я, — «и простодушно так спрашиваю». «И все это нам?» «Так оно наше», — говорит он. «А чье же еще?» «А как же, — говорю я, — тому человеку, который лишился денег». Ничего уже не достанется, достанется. Ты это о чем? — говорит он. Не знаю, — говорю я, — но ты же недавно сказал, что не будешь путаться с этим векселем и вернешь его хозяину, потому что он слишком крупный. Он посмеялся надо мной. Да ты, оказывается, хе -хе -хе -хе, совсем дурачок, — говорит он. А я и не думал, что ты еще такой ребенок. И он со всей серьезностью объяснил мне суть дела. «Это я про вексель сэра Стивена Ивенса сказал», — говорит он. «Он действительно крупный, на триста фунтов, и ежели бедный малый, вроде меня, рискнет сунуться за такими деньгами, они тут же спросят, откуда у меня вексель. Нашел я его либо украл, и тогда они меня задержат», — говорит он, — «и отымут его, да еще и в переделку попадешь». Из-за всего этого, потому, говорит, я и сказал, что он слишком крупный, чтобы путаться с ним и готов вернуть его владельцу, если бы знал как. Но что касается денег, Джек, тех денежек, что нам перепали, даю тебе слово, Джек, ему из них не достанется ничего. Да и к тому же, говорит, кто бы ни был этот человек, что лишился своих бумаг, Будь уверен, как только он их хватится, он тут же побежит к ювелиру и предупредит его. Так что, если кто и придет за деньгами, его непременно задержат. «Да того уж стреляный воробей!» – говорит он. «На что? На этом, На этом я уже не попадусь. А что же, – говорю, – ты будешь делать с этим векселем? Выкинешь его?» Если выкинешь, кто-нибудь его подберет, говорю, и пойдет да получит деньги. Нет, что ты, говорит он, я же объяснил тебе, в таком случае его задержат вместо меня и станут допрашивать. Но я все равно толком ничего не понял, а потому не задавал больше никаких вопросов. Мы принялись делить добычу. Столько денег я в жизни своей не видывал и понятия не имел, что с ними и делать-то. Даже хотел было попросить моего друга припрятать их пока у себя, что было бы сущим ребячеством. Уж будьте покойны. Больше бы мне их не видать, как своих ушей, даже если бы с ним самим ничего не стряслось. К счастью, я об этом умолчал, и он честно разделил между нами все деньги, только под конец сказав мне, что хотя он и обещал мне ровно половину, однако, поскольку... Это был мой первый выход, и мне не пришлось ничего делать, только наблюдать. Он считает, что будет справедливо, если я получу чуть меньше него. И он разделил сначала все деньги, то есть 12 фунтов 10 шиллингов поровну, по 6 фунтов 5 шиллингов каждому, а потом взял 1 фунт 5 шиллингов из моей доли и сказал мне, что я должен подарить это ему на счастье. «Что ж», – сказал я, – «конечно, бери». Я-то считаю, что ты заслужил их всем. Тем не менее, оставшиеся деньги я забрал. Но что мне с ними делать, сказал я? Мне их держать негде. А что, у тебя разве нет карманов? Спрашивает он. Есть, говорю я, только дырявые. Не раз потом я с улыбкой вспоминал, в какой растерянности был. Обретя богатство, с которым не знал, что делать, ибо у меня не было ни своего угла, ни шкатулки, ни ящика, куда бы спрятать эти деньги, даже кармана, я имею в виду, не дырявого. Я был один на свете. Мне некому было пойти попросить, чтобы их сберегли для меня. Такой жалкий голодранец, как я, только вызвал бы подозрение. Все решили бы, что я ограбил, ограбил кого-то. И, чего доброго, схватили бы меня. Да, чтобы заполучить эти самые деньги, еще и обвинили, как говорят, делаю частенько. Так-то вот, разбогатев, я приобрел столько забот, что и передать вам не могу. Весь следующий день мне покою не давала мысль, как же эти хранить денежки. И довела меня до того, что я попросту сел и заплакал. Ничто никогда не доставляло мне больше хлопот и волнений, чем эти монеты. Поначалу я просто таскал их в руке, кроме 14 шиллингов, остальные были золотыми. Всего 4 гинеи и, надо сказать, эти 14 шиллингов приносили больше неудобств, чем 4 гинеи. В конце, в конце концов я уселся на землю, снял один башмак и засунул в него четыре гинеи. но проходил с ними недолго, так как сильно натер себе ногу и больше не мог вступить ни шагу, и снова был вынужден присесть, вынуть их из башмака и опять таскать в руке. Наконец я подобрал на улице грязную полотняную тряпку, завернул в нее деньги и какое-то время нес их в узелке. Много раз слышал я потом, как люди говорят, когда не знают, где взять деньги. Ведь на помойке они не валяются, что правда, то правда. Однако я завернул мои деньги в грязный лоскут. Грязный, будто и в самом деле с помойки. А когда на пути моем встретилась водосточная канава, я, сидя на корточках, выполоскал в ней свою трепицу и потом снова завернул в нее деньги. Так я и принес их в свою ночлежку на стекольном заводе. Но... Укладывая спать, опять стал ломать себе голову, куда их деть. Если бы хоть кто-нибудь из нашей шайки воровской проведал о них, меня бы в залу носом ткнули и отняли бы их. Словом, мне бы не поздоровилось. Я не знал, как быть, и лежал, зажав их в руке, а руку спрятал за пазуху и не смыкал глаз. О, о бремя забот человеческих! Я, бездомный бродяжка, который спал на груди камней, шлака или золы, так крепко, как не спится иному богачу в своей мягкой постели, не мог теперь сомкнуть глаз из-за каких-то ничтожных денег. Стоило мне задремать, как мне чудилось, будто у меня стащили мои денежки. В испуге я вздрагивал, просыпался, а убедившись, что крепко держу их в руке, Долго пытался заснуть. Потом засыпал наконец и снова пробуждался. Вдруг мне пришло на ум, что если я засну, мне непременно приснятся мои деньги. Я стану говорить о них во сне. И если я проговорюсь, что у меня завелись деньги, кто-нибудь из воришек меня услышит. Залезет ко мне за пазуху и вытащит из руки мои деньги. Так, что я даже и не почувствую. После таких мыслей я и вовсе не мог заснуть. Так в тревоге и беспокойстве прошла эта ночь. И могу вас заверить, то была первая бессонная ночь, которую доставили мне жизненные треволнения и обманчивая привлекательность богатства. Едва настал день, я вылез из ямы, в которой мы проводили ночь, и направился через Сент-Джорджский, Степни. Там я опять долго размышлял и прикидывал, что мне делать с моими деньгами. И не единожды пожелал, чтобы у меня их вовсе и не было. Но сколько я не думал об этом, так ничего и не придумал. И беспомощность моя привела меня в такое отчаяние, что, повторяю, мне оставалось лишь сесть и горько-горько расплакаться. Но слезами горю не поможешь. Деньги никуда от меня не делись. И как с ними поступить, я понятия не имел. Наконец мне пришло в голову, нет ли в каком-либо дереве глубокого дупла. Вон там бы и хоронить их до поры до времени. Окрыленной этой идеей, которая казалась мне тогда поистине великой, я огляделся вокруг в поисках хоть какого-нибудь деревца. Однако вокруг степни и возле Майн Энда Не было ни одного дерева, подходящего для моей цели. А если и нашлось бы, при более внимательном осмотре, все равно там было полно народу, и кто-нибудь непременно заметил бы, как я что-то прячу. Мне даже мерещилось. Все так и глазеют на меня, а двое будто даже подошли Пошли за мной, желая проследить, что я намерен делать. Это заставило меня отойти подальше. Возле Майн-Энда я пересек дорогу и уже в самом центре города вышел на улицу, которая вела к слепым нищим, что у самого Беттонгрина. Пройдя немного по улице, я обнаружил пешеходную тропу, ведшую обратно к Сент-Жордфилдс, где к моим услугам росло несколько деревьев, какие я искал. Наконец попалось и дерево с небольшим дуплом, расположенным довольно высоко от земли. Рукою было не достать. Я влез на дерево и, когда дотянулся до него, пошарил там рукой и обнаружил, как я и надеялся, что лучшего тайника не сыскать. Я опустил туда мое сокровище и почувствовал величайшее облегчение. Но вот так история. Когда я снова засунул туда руку, чтобы поудобнее уложить там свой узелок, Он неожиданно ускользнул от меня, и тогда я заметил, что дерево все полое, и мой узелок провалился вниз, так что его и не достать, а насколько глубоко он провалился, я не знал. Одним словом, денежки мои уплыли, потеряны для меня навсегда, безвозвратно и безнадежно, ибо дерево это было толстенным и огромным. Хоть я был еще совсем юнец, все же я сообразил, что вел себя как сущий болван. Не сумел надежно спрятать свои деньги, а вместо этого забрел не весь куда, чтобы выбросить их в какую-то дыру, из которой мне их теперь не выудить. Я засунул руку в дупло по самый локоть, но дна так и не достал. Я отломил у дерева сук и проник поглубже, но с тем же успехом. И тогда я разрыдался. Нет, какое там, я просто взревел от ярости и вне себя соскочил с дерева. Потом снова влез и снова запустил руку в дупло. И шарил там, шарил, заливаясь горючими слезами, пока не изодрал плечо до крови. Потом подумал, что у меня не осталось и пол на булочку, а я так хочу есть, и заревел еще громче. И вот я пошел прочь. Вопя и стенная, Словно малый ребенок Которого только что выдрали Потом снова вернулся к дереву Потом снова влез на него И так делал несколько раз подряд В последний раз Когда я взобрался на дерево Я случайно слез с него Не с той стороны Откуда влезал и куда спускался перед этим А по другую сторону ствола И что же Я вдруг увидел в дереве сбоку большую дыру, почти у самой земли. У дуплистых деревьев так часто бывает. Я заглянул в эту дыру и, к своему неописанному удовольствию, к своей радости, увидел там мои деньги, завернутые в тряпку точно так, как я положил их в дупло. Вероятно, дерево это было полое сверху донизу. А мох или еще что-то, чем он... Внутри поросло, оказался недостаточно плотным, чтобы задержать этот узелок, когда он выскользнул у меня из рук, и потому он сразу же провалился вниз. Будучи в сущности еще ребенком, я и обрадовался, как дитя, и увидев мой узелок, завопил не своим голосом, я бросился к нему, схватил его. прижал к груди и раз то поцеловал грязную тряпку. Потом принялся танцевать, прыгать и беситься, как сумасшедший. Словом, я сам тогда не помнил, что вытворял. А теперь я подавно не вспомню. Одно только никогда не забуду. То великое горе, какое жало мое сердце, когда я решил, что потерял деньги. И бурную радость, охватившую меня, когда я их снова нашел. Итак, в первом порыве радости я носился вокруг, не соображая, что делаю, но как только этот порыв прошел, я сел на землю, развязал грязный лос, лоскут, и, в который были завернуты деньги, проверил их, пересчитал, обнаружил, что они в полной сохранности и вдруг разрыдался так же горько, как раньше, когда думал, что потерял их. Читателя утомит, если я вздумаю перечислять все глупости, какие я в своей детской радости и умилении вытворял, получив назад свои деньги. А посему на этом я ставлю точку. Радость может быть столь же безумной, сколь и горе. И, будучи уже взрослым мужчиной, я не раз думал, случись такое со взрослым человеком, то есть потеряем все, что имел, вплоть до последнего пения, а потом столь же неожиданно получив все обратно, когда мысленно уже примирился с потерей, ручаюсь вам. Случись такое со взрослым, он бы, чего доброго, спятил бы. Наконец я ушел со своими денежками, но прежде чем опять их завязать в узелок, я взял себе шесть пенсов, пошел на майя В лавку Чендлера и купил себе там на полпени булку, настолько же сыро, потом уселся у входа и с аппетитом принялся за еду. А чтобы запить ее, попросил еще и пива, которое радушная хозяйка поднесла мне, не поскупившись. Оттуда я направился в город на поиски кого-нибудь из моих приятелей, твердо решив оставить раз и навсегда поиски дуплистого дерева, где бы хранить мой клад. Когда я проходил улицей у Атфиб, я поравнялся с лавкой старьевщика, что рядом с церковью. В ней торговали поношенным платьем. А на мне, надо сказать, красовалась одна рвань. Поэтому я остановился, разглядывая одежду в в дверях лавки. «Нос, молодой человек», — сказал хозяин, — «стоявший у входа вижу, глаза у вас разгорелись». Присмотрели что-нибудь себе по вкусу? Да по карману ли вам будет хороший-то мундир? Ведь вы, если не ошибаюсь, из полка голодранцев. Я оскорбился словами этого человека. А какая вам забота, сказал я, дырявое на мне платье или нет, ежели я присмотрел то, что мне нравится, и могу заплатить за это? Впрочем, пойду-ка я в другое место, где не придется выслушивать всякие оскорбления». Пока я таким образом весьма смело парировал хозяину, из дома вышла женщина. Какая муха тебя укусила? Обратилась она к мужчине. Что ты вздумал отпугивать покупателей, а? Деньги этого бедного мальчугана ничем не хуже денег самого богатого лорда мэра. Да ежели бедняки не покупали старую одежду, что стало бы тогда с нашей торговлей? И, повернувшись ко мне, сказала, входи. «Входи, малыш, если тебе приглянулась какая-нибудь вещь, бери, не бойся». «А на него внимания не обращай». «Какой славный парнишка, правда?» Обратилась она тут к другой женщине, которая в это время подошла к ней. «Пожалуй», — ответила та. «И такой хорошенький», — продолжала она, — «если бы его умыть да одеть получше, он бы из-за дворянского сынка сошел». «Почему и нет?» Чем он хуже, ежели только приодеть его? Поди сюда, милый, скажи, что тебе надо. Да чего ж мне понравилось, когда она сказала про меня дворянский сынок? Я тут же вспомнил мое происхождение, но потом, когда она заметила, что я немыт и одет в лохмотья, я не удержался и пустил слезу. Она настойчиво спрашивала, приглянулось ли мне что-нибудь из вещей, на что я ответил нет. Потому что вся одежда, какую я там видел, была чересчур велика для меня. Подожди, малыш, — сказала она, — есть у меня две вещички. Они как раз тебе подойдут. И обе тебе понравятся. Право слово. Во-первых, вот эта шапчонка, смотри, — говорит она, — кидая ее мне, я отдаю ее тебе даром. А еще пара добротных теплых штанов. Ручаюсь, — говорит она, — и они тебе будут впору. Они такие крепкие и совсем целые. К тому же, говорит она, если у тебя вдруг заведутся деньги, и ты не будешь знать, куда их девать, у них, смотри, прекрасные карманы, говорит она. И даже вот кармашек для часов, куда можешь прятать золотые монеты или часы, когда ты их купишь. Сердце у меня так и подпрыгнуло от несказанной радости при одной мысли, что у меня теперь будет место, где держать деньги, и больше мне не придется прятать их в дупле. Я готов был прямо-таки выхватить штаны у нее из рук, удивляясь только, как это мне раньше не пришло в голову, что можно купить пару штанов с карманом, куда можно положить деньги, а не таскаться с ними». Держа то в руке, то в башмаке. Как мне пришлось эти два дня. Одним словом, я заплатил ей за штаны два шиллинга. И зашел во двор при церкви, чтобы переодеться. Спрятал в карман мои денежки и почувствовал себя довольно счастливым. Словно принц, получивший новую карету, запряженную шестерней. Я поблагодарил добрую женщину, также и за шапку, и сказал, что приду опять. как только раздобуду денег, чтобы купить себе еще что-нибудь. И с этим я ушел. Конечно, я был всего лишь мальчишкой, но с той минуты, как у меня завелся карман, а в нем деньги, я почувствовал себя настоящим мужчиной и первым делом отправился искать моего друга, благодаря которому я разбогател. И тут я напугался до, до смерти. Услышав, что его отправили, В Брауэл. я ни о чем не стал расспрашивать. Я и так знал, что это за тот самый бумажник, и что я и сам могу туда угодить, именно за тот бумажник. На память мне пришла история с моим бедным братом капитаном Джеком. Неужели и меня подвергнут такой же жестокой порке? И я так был напуган, что просто не знал, что и делать. Однако вечером я его встретил, он действительно попал в Брайдл из-за того самого дела, но его уже выпустили, а случилось все так. Поскольку накануне в помещении таможни счастье улыбнулось ему, он отправился туда снова и, когда очутился в длинном зале... высматривая себе поживу. Некий человек схватил его и тут же позвал чиновника, сидевшего за столом. «Вот, вот!» — сказал он. «Это и есть молодой мошенник, который, как я вам говорил, околачивался здесь, когда у того господина пропал бумажник с векселями на имя ювелира. Ручаюсь! Это он украл их! Он!» Тут же их окружила толпа, и все наперебой стали обвинять его в краже. Однако он был стреляный воробей, И одними угрозами без доказательств признания вытянуть из него все равно не удалось бы, потому как он знал, что улик против него никаких нет, даже денег в кармане, кроме одного шестипенцевика и каких-то жалких фартингов. Ему угрожали, волокли куда-то, кричали, чуть не сорвали с него одежду. Наконец досмотрщики обыскали его, но... Все с тем же успехом, ничего у него не нашли. Он сказал, что прохаживается по залу таможни просто из любопытства, как в этот раз, так и раньше, и признался, что уже бывал тут, а поскольку никаких фактов, связанных с пропажей бумажника, против него не было, задержать его они не могли. И все же они разыграли, будто ведут его в Брайдуэлл, и дотащили до самых ворот, пытаясь выудить у него признание. Но он ни в чем не признавался, так что права на заключение его в тюрьму у них не было, и они не посмели повезти его туда. Все равно его там не приняли бы, я так думаю, даже если бы они и повели, так как у них не было никаких законных оснований, чтобы засадить его за решетку. И вот убедившись, что от него ничего не добьешься, они пригласили его в пивную, и там сказали ему, что в бумажнике были ценные бумаги, и что мелкому жулику они будут все равно без пользы. Тогда как для господина, у которого их украли, это огромный урон. И якобы господин этот, в присутствии человека, принявшего его за пообещал таможенному чиновнику, что даст 30 фунтов тому, кто их вернет, и, кто бы то ни оказался, обещает не причинять ему никакого вреда. Когда я встретился с моим другом, он только что вырвался из их лап и тут же рассказал мне эту историю. Все равно, сказал он, я ни в чем не признался, потому и ушел от них, чист как стеколышко. Это хорошо, говорю я. А что же ты собираешься делать с бумажником и с векселями? Разве ты не вернешь векселя несчастному господину? Ну нет, говорит он, векселя векселями, но я и... им не доверяю. Тут я подумал, хотя и был еще совсем мал, какая, однако ж, досада владеть такими ценными бумагами и не иметь и не иметь возможности их использовать. Про себя я решил, что хозяин векселей все равно уже потерял свои деньги, и все-таки. Мне казалось диким, что он теряет целое богатство только потому, что мой друг держит у себя его бумаги безо всякой выгоды для себя. Помню, что я размышлял об этом без конца. И хотя я не очень разбирался в таких делах, все же у меня это крепко засело в мозгу. И я нет-нет повторял ему, пусть, мол, вернет господин его бумаги. Ну, пожалуйста, очень прошу. И так приставал с этим очень прошу и пожалуйста, пока наконец не расплакался. А он спросил, что разве я хочу, чтобы его поймали с поличным и отправили в тюрьму и высекли там, как моего брата капитана Джека. А я отвечал, нет же конечно, не хочу я, чтобы его пороли. Я хочу только, чтобы он отдал тому господину бумаги, потому что ему они без пользы, а господина это может загубить. Я опять за свое. Очень прошу, отдай их, пожалуйста. Но он оборвал меня. Нет? Ты лучше скажи, сказал он, как я их отдам ему. Кто посмеет отнести их? Сам я не посмею. И думать нечего, потому что они меня задержат и позовут ювелира, чтобы он сказал, знает ли он меня или нет. А ведь я-то получил у него те деньги. Вот вам и доказательство кражи. И меня повесят. «Ты разве хочешь, чтобы меня повесили, Джек?» Тут я прикусил язык. Потому, когда он спросил, «Ты разве хочешь, чтобы меня повесили, Джек?» Крыть мне было нечем. Однако на другой день он подзывает меня к себе и говорит. «Полковник, Джек», — говорит он, «Я все-таки придумал, как сделать, чтобы тот господин получил назад свои бумаги. А мы бы с тобой разжились на этом деньжатами, только чур». и ты поступишь со мной так же честно, как я с тобой. Клянусь, Уил, так звали его. Говорю я, в честности моей, не сомневайся. Я что хочешь сделаю, только чтобы он получил назад свои бумаги. Так вот, говорит он, мне сказали, что он пообещал в таможне дать без всяких лишних вопросов и разговоров 30 фунтов тому, кто вернет ему бумаги. Ты, стало быть, идешь в длинный зал, Эдакий бедный, невинный мальчуган. Да такой ты и есть. На это я расчет. И обращаешься прямо к таможенному чиновнику. Ты говоришь ему, что если господин готов выполнить свое обещание, ты берешься сказать ему, у кого бумаги, и если они будут хорошо обращаться с тобой и сдержат свое слово, ты обещаешь достать бумажник с векселями и принести им. Я сказал... что пойду и с великим удовольствием. Только вот что еще, полковник Джек, сказал он. А вдруг все же они тебя схватят и станут угрожать плетьми? Ты меня тогда не выдерж, не выдашь или выдашь? Нет, говорю я, не выдам, даже если они запорят меня до смерти. Ну смотри, говорит он, вот бумажник и можешь идти. И он мне дал подробное указание, как действовать и что говорить. Но бумажник я с собой не взял. А что, если они обманут и схватят меня, рассчитывая, что бумажник при мне, и таким образом поймают меня с поличным? Поэтому бумажник я оставил у Ила, и на следующее утро, как условились, отправился в таможню. Какие указания были, были мне даны, вы знаете из дальнейшего, так что пересказывать их здесь я не стану, чтобы не повторяться. Задача эта была и впрямь слишком трудной для мальчишки вроде меня, не только юному по годам, но и совсем неопытному воровстве. Две мысли засели у меня в голове, укрепляя мою решимость. Первое, этот человек должен получить назад свои бумаги, ибо мне казалось ужасным, что он потеряет такие деньги. А я считал, что он непременно их потеряет, если мы не вернем ему векселя. Второе. Что со мной не случилось, я никогда не выдам моего друга и учителя Уила. Вооруженный двумя такими залогами честности, собственно, честность меня тут и заботила. Сердцем мужчина, но разным дитя. Я вступил на другое утро в длинный зал таможни. Когда я прибыл на место происшествия, я увидел того же чиновника, сидевшего там же, что и в прошлый раз, и вообразил, что он так сидит с тех самых пор. Впрочем, Мне было все равно. Я подошел к его столу и встал по другую сторону перегородки. Она была очень высокая, примерно мне по плечо, ведь роста я был небольшого. Пока я там стоял, проходящие мимо толкали меня, и тот чиновник, что сидел за перегородкой, стал ко мне приглядываться. Наконец он крикнул. Что здесь делает этот мальчишка? Уходи-ка лучше, бездельник. Не из тех ли ты негодяев, что украли в понедельник у одного господина бумажник с векселями? И, обращая свой рассказ к господину, которому он подписывал бумаги, продолжал. Был тут в понедельник мистер, как его, и такая беда с ним приключилась. Не слышали часом? Нет, ничего не слыхал, ответил тот. Да, он стоял вот здесь, как раз где вы сейчас, говорит он. И чтобы заполнить таможенную декларацию, вынул свой бумажник и положил на стол рядом с собой. Как сам потом рассказывал, но пока он тянулся через стол к чернильнице, чтобы обмакнуть перо, кто-то стащил его. «Подумать только!» – воскликнул слушатель. «А были в нем векселя? В том-то и дело!» – говорит чиновник. В нем был счет сэра Стивена Ивенса на 300 фунтов и еще один вексель на имя ювелира примерно на 12 фунтов. Да оно бы еще ничего, но там было два иностранных векселя на крупную сумму, не зная точности какую. Один французский вексель кажется на 1200 крон, и тот господин очень убивался из-за них. Но кто же мог украсть? спрашивает его собеседник. «Никто не знает, — говорит чиновник, — правда. Один из наших надзирателей говорит, что видел в зале двух жиликоватых подростков. Вон вроде того, — он указал на меня. Они болтались тут, а потом вдруг исчезли. Оба сразу. Ах, мошенник, и зачем? Что им делать с такими векселями? Они ими все равно не смогут воспользоваться. Надеюсь... тот господин пошел и тут же сделал заявление, чтобы задержать выплату. «Конечно», сказал чиновник, но жулики оказались проворнее. Они опередили его с Векселем на меньшую сумму в 12 чем, с чем-то там фунтов и получили по нему деньги. Остальная выплата само собой приостановлена, но потерять столько денег, потерпеть такой убыток неслыханно. Что ж, тогда он должен объявить Поощрительное вознаграждение тем, кто их прикарманил, и теперь вернут их ему, уверяю вас. Они будут даже счастливы вернуть их. Он вывесил на дверях таможнее объявление, что даст за них 30 фунтов. Да. Только он должен был прибавить, что обещает не задерживать того, кто принесет векселя, и не причинять ему неприятностей. И это он сделал. говорит чиновник, но, боюсь, они не решатся из-за страха, что он не сдержит своего слова. Пожалуй, это резонно. Он может нарушить свое слово, хотя и не следовало бы, иначе ни один жулик больше не рискнет вернуть краденое. Это была бы дурная услуга всем, кто пострадает после него. Смею думать, что его не очень-то это беспокоит. В таком духе они продолжали свою беседу, а потом заговорили о другом. Я слышал все, но долго не знал, как мне поступить. Наконец я увидел, что господин отошел из стола и бросился за ним следом, в надежде заговорить и сразу все ему выложить. Однако он быстро прошел в комнату, смежную с длинным залом, где было полно людей, из нее в другую, и, когда я собрался последовать за ним, Привратник не впустил меня, сказав, что туда нельзя. Я вернулся и долго бродил по залу неподалеку от стола, за которым сидел тот чиновник. Я слонялся вокруг, пока часы не пробили двенадцать, и зал начал понемногу пустеть. Чиновник что-то писал. Перед ним уже не было ни души, не то что утром. Тогда я подошел поближе и опять остановился у его стола. Он оторвался от бумаг. Поднял на меня глаза и сказал, «Все утро ты тут околачиваешься, бездельник. Чего тебе надо? Ох, боюсь, на уме у тебя что-то недоброе». «Нет, что вы, сэр?» Говорю я. «Что ж, хорошо, коли так, — говорит он. А какое у тебя может быть дело в таможне? Ты ведь не купец. Мне надо с вами поговорить, — говорю. Со мной, — говорит он, — а что ты хочешь сказать мне? Кое-что, — говорю я, — только... «Если вы мне за это ничего плохого не сделаете». «Плохого? А что плохого я могу тебе сделать, а?» Спросил он ласково. «Вправду не сделаете, сэр?» Говорю я. Право же, мальчуга. Ничего плохого я тебе не сделаю». «Ну, так о чем речь? Ты что-нибудь знаешь про бумажник того господина?» Я ответил, но так тихо, что он не расслышал. Тогда он пересел на соседнее место. Открыл дверцу в перегородке и подозвал меня к себе. Я вошел. Он опять спросил, знаю ли я что-нибудь о бумажнике. Я таким же тихим голосом ответил, что нас могут услышать. Тогда он, понизив голос, почти до шепота еще раз спросил о бумажнике. Я ответил ему, что, по-моему, кое-что знаю о нем, только у меня его нет, и в этом деле я посторонний. а что находится бумаги у одного парня, который хотел их сжечь и сжег бы, если бы не я. И что вот только что я услышал, будто бы тот господин рад получить их назад и даст за них, то есть за те бумаги, много денег. Да, да, я говорил это, сказал чиновник, и если ты сможешь вернуть их, он тебя щедро вознаградит, не меньше 30 фунтов даст, как обещал. И еще вы сказали, сэр, Другому господину. Вот только сейчас, говорю я, что он ничего худого не сделает тому, кто их принесет. Чиновник? Нет, нет. Тебе и вправду ничего не грозит. Могу ручаться, мальчик. А другим из-за э, меня не попадет? Нет. Нет. Тебя даже не спросят, кто они такие и как их зовут. Мальчик опять. Ведь я просто нищий. И я всей душой хотел бы, чтобы тот господин получил назад свои бумаги. И клянусь, я сам не брал их. И нет их у меня сейчас. Чиновник, ну скажи, а как же этот господин тогда их получит? Мальчик, если я сумею их достать, я принесу их вам завтра утром. Чиновник, а сегодня вечером нельзя? Мальчик, постараюсь, только где я вас найду? Чиновник, приходи ко мне домой, мальчик. А где вы живете, я не знаю. «Пойдем сейчас со мной, и я тебе покажу». Он повел меня на Тауэр-стрит, показал свой дом и назначил прийти к пяти часам вечера. Что я, само собой, сделал, прихватив с собой и бумажник. Когда я пришел, чиновник спросил меня, принес ли я книжку. Как он выразился? «Какая же эта книжка?» – сказал я. «Неважно, пусть бумажник. Это все равно», – говорит он. «Помните, – сказал я, – вы обещали не трогать меня». И я начал схлипывать. «Тебе нечего бояться, малыш», — говорит он. «Я не трону тебя, бедный мальчик. Никто тебя не тронет». Тогда вот он сказал «я» и вытащил бумажник. Тут он пригласил еще одного господина, судя по всему, владельца этого бумажника, и спросил, тот ли это бумажник. И господин ответил «да». И спросил меня, все ли векселя там. Я ответил, что... как будто одного не хватает, но думаю, что остальные целы. — А почему э, ты так думаешь? — спросил он. — Потому что я слышал, как один малый, который, по-моему, и украл их, говорил, что